— Почти. Роберт посмотрел на Лизу, присевшую на корточке возле Элвиса. — С ним что-то не в порядке? — спросил он, мотнув головой в сторону пса. — Черт его знает! — пожал плечами Чарли. — Мы думаем, он скучает по боссу. — Он таскался за мной по всему кораблю и отвязался так потому, что я спрятался в грузовом отсеке. Лиза поднялась на ноги. — Получается, что он приставал их к каждому из нас. Задумчиво проговорила она. «Нет, это не за отсутствие, Джека. Тут должно быть что-то другое». Словно поняв ее, Эллис гавкнул и вильнул хвостом. Он переступил порог камбуза и остановился, глядя на людей. «Да что с тобой?» — спросила Лиза и сделала шаг по направлению к Эллису. Но пес отступил еще дальше и вновь остановился, словно приглашая женщину следовать за ним. Лиза обернулась к Чарли и Роберту. «Он чего-то хочет». Все трое пошли следом за собакой. Словно сообразив, что его поняли, Элвис быстро зацокал когтями по палубе, направляясь к капитанскому мостику. Куда он собрался? Не обращаясь никому в отдельность, спросил Роберт. Хочет порулить кораблем? Элвис стал царапаться в дверь. Лиза открыл ее, и пес тут же кинулся к двери в коммуникационный отсек. Лиза недоуменно оглянулась на остальных, но распахнула и эту дверь. «Может, дело в крысах?» — предположил Чарли. Когда Элвис был помоложе, он давил их не хуже любого кота. Оказавшись в радиорубке, пёс утшнулся носом в нижний выдвижной ящик стола. Когда Лиза выдвинула его, то увидела, что ящик полон рулонами с бумагой для факсов и листами со старыми факсовыми сообщениями. «Я не вижу ничего интересного», — сказала она. «Наверное, Барбос хочет, чтобы ты отправила Джеку факс от его имени?» — пошутил Роберт но никто не улыбнулся. Низко подваял и стал царапать ящик лапы Ладно, парень, дайте я бы могу. Чарли опустился на корточки, отодвинул пса плечом, вынул ящик из пазов и поставил его на пол. Не обратив на ящик никакого внимания, пес сунул нос в открывшееся черное пространство. Чарли опустился еще ниже и заглянул внутрь. — Здесь слишком темно, — сказал он. — дать мне фонарь. Роберт принес с мостик фонарь отдал его Лизе, а та передала фонарик Чарли. — Ну, — проговорил он, — если здесь крысы, а у меня? Почти прижавшись щекой к полу, Чарли направил луч фонаря в темные отверстие и увидел что-то в дальнем углу, позади металлических полозьев для ящика. — О, черт! — ошеломленно пробормотал он. — Что там? — нетерпеливо спросила Лиза. Чарли снова негромко вырвался. В свете фонарика стали видны небольшие кубики серого цвета, опутанные разноцветными проводами. Прямо перед собой изумленный Моллиер увидел мигающий глазок светодиодного индикатора. — Похоже, я нашел крысу Элвиса, — пробормотал Чарли. 19 часов 50 минут. Разваленная у побережья острова Йонагуни. Карен сделала несколько глотков воды из пластиковой бутылки. Они находились в доме без крыши, одного из многих среди развалин Чатана. Легенды о затерянном Тихоокеанском континенте были не только на здешних островах, заговорила она, пряча бутылку с минералкой в рюкзак. В период сражающихся царств в Древнем Китае бытовал миф о стране в Тихом океане, заселенной людьми, которые умели летать и жили вечно. Ага, скептически хмыкнул ее спутник. Карен поглядела на Джека, который стоял у оконного проема. Намочив носовой платок в холодной морской воде, он приложил его к потному лицу. Они ползали по этим развалинам целый день, переходя от одного места к другому, останавливаясь лишь для того, чтобы перекусить бутербродами с сыром, пока их поиски не дали никакого результата. Они находили изъеденные солью обломки глиняной посуды, разбитые статуи, но ни кристаллами, ни письменами здесь и не пахло. За долгие века соленая вода, песок и океанские течения уничтожили все, оставив только базальтовые скелеты зданий. — Устали? — спросила карн закончив свой исторический экскурс, поскольку почувствовала, что Джек ее уже почти не слушает. — Извините, что из-за меня вам пришлось целый день таскаться по этим развальным. Наверное, нам пора возвращаться. Она посмотрела на часы. Будем надеять, что Миюки усумела добиться прогресса на ниве перевода древних языков. джек снял с лица мокрый платок и улыбнулся. Вам не до что извиняться. Вы открыли мне глаза на прошлое, о котором я даже не подозревал. Десятилетиями я бороздил моря в поисках сокровищ, но не слышал и десятой доли подобных историй.